Глава двадцать седьмая. Скрытая угроза. Королевское крыло. Эриан. Печать контракта полыхнула синим пламенем и растворилась, оставив на запястье легкий ожог. Мертв! Его лучший наемник мертв! Не в силах поверить в произошедшее, Эльф попытался призвать слугу порталом, но всё оказалось тщетно. Ассасин умер, не успев выполнить задание, а значит, не заслужил право на воскрешение. Как такое возможно? растерянно пробормотал Эриан, прислоняясь лбом к ледяной зеркальной глади. Магия крыла грешников блокирует любой дар. а отбиться от ассасина в рукопашную леди никак не могла. Или его обвели вокруг пальца, как последнего сопляка. Кто же ты, ведьма? И зачем прибыла на острова? Неужели совет жрецов что-то заподозрил и успел запросить помощи у империи? Нет, невозможно. Наверняка полковник и ведьма приехали из-за лунгаров. Они — единственное слабое место во всей операции. В остальном его план безупречен. О состоянии королевы знали только они с Ави и Верховный Целитель, но последний был слишком труслив и малодушен, чтобы поделиться с кем-то своими подозрениями. К тому же лекарь и его ученик почти не покидали крыло алхимиков и целыми днями рылись в пыльных архивах, пытаясь найти симптомы странного заболевания, сразившего королеву. Голубцы. Этот яд создал хозяин, и аналогов ему нет, как и противоядия. У королевы не было шансов спастись, хотя она отчаянно боролась за жизнь, даже рискнула уничтожить часть звёздной дороги, чтобы восстановить силы за счёт её магии, но этим лишь продлила свою агонию. Сдайся, Кристилиара, сразу. Впало бы в магическое забветье и без страданий пребыла в нём до самой смерти, но феери предпочла сражаться, превозмогая боль и мучения, глупо, хотя и достойно уважения. В отличие от макрицы Ави, старшая Миоран по праву носила хрустальный венец, но для того, чтобы осуществить планы хозяина, нужно возвести на престол Аварилиан. И пусть править она будет всего час, этого времени ему хватит, чтобы выполнить задание, а после принцесса сполна ответит за свою глупость. Эриан сделал глубокий вдох и дотронулся ладонями до зеркала, произнося формулу призыва. Сейчас нужно избавиться от Биатрисы. И если уж не вышло отравить её, то депортируем. Секунда, две. и его отражение растворилось в серебристом тумане, а ещё через мгновение в зеркале возникло изображение полного мужчины, одетого в пижаму и ночной колпак. "Господин!" проблеял верховный судья Ямахо, испуганно глядя на эльфа. "Чем чем обязан?" "Немедленно собери суд чести", перебил его эльф. "Скоро к тебе телепортируют одну леди" Её нужно обвинить в государственной измене и разжигании конфликта с Фейри, а затем бросить в темницу. Но лицо мужчины побогровело, и он схватился за сердце. Это невозможно. Нужны доказательства, свидетели. Доказательства тебе пришлют, а свидетелей можешь подобрать хоть с улицы, мне плевать. Тени время. Через 2 дня она и так умрёт. Когда ледят доставят в столицу? обречённо просепел судья Через час мы откроем портал со острова Фейри прямо в зал Верховного суда Кстати, а что с заклинательницей? Твой сын справился с заданием. Судья вздрогнул и отшатнулся словно от удара, а Эриан с шипением царапнул удлинившимися когтями по стене. Проклятие. Максимилиан Раванна, ещё одна безмозглая зазнавшаяся макрица. Неужели он элементарное поручение выполнить не способен? При полном отсутствии мозгов у твоего сына есть два достоинства: титул и смозливая рожа, зло выплюнул Эриан. От него требовалось лишь затащить нужную хозяину ведьму под венец. «Да кто ж знал, что артефакт укажет на эту ненормальную Ринальди!» — взвыл судья. «Девка предала рот и сбежала. Даже дед не знает, где она, мы...» «Молчать!» — рявкнул Эриан, вцепившись в зеркальную раму. «Ринальди? Деатриса Ринальди?» «Не может быть, чтобы ему настолько повезло!» «Да!» — судорожно крякнул маг. Я сам свяжусь с третьим верховным, немного подумав, сказал эльф, и позже скажу, в какую тюрьму нужно отправить леди. Но твоё дело совет чести и поиск проверенных свидетелей, отрезал эльф. Остальные инструкции вышлю позже. Во имя великой расплаты какая удача! Если поторопиться, можно не только избавиться от свидетельницы, но и доставить в храм нужную жертву. Главное успеть провернуть всё до того, как браслет своей Ханны отправит леди Ренальдик про отцам. Королевское крыло. Синтия. Эриан и его невидимый собеседник замолкли, а через мгновенье она перестала ощущать присутствие эльфа. Значит, он ушел зеркальным порталом. Вероятнее всего, решил поговорить с Авариллиан, ведь только она могла подписать приказ о выдаче Пеатрисы Империи. Едва разбирая дорогу, Светлячок помчал к полковнику и Таю с докладом. «Час! Теперь у них есть ровно час!» «Все великая и все благая, хоть бы близнецам удалось вытащить леди и королеву из темницы, иначе все пропало».